Глава вторая. Через две недели после появления на высокой орбите эскадры пришельцев. Во всех без исключения земных СМИ, особенно западных, стоял сплошной вопль. Планету лихорадило. Пожалуй, это наиболее точное определение происходящих социальных и дипломатических катаклизмов. Человек, особенно его западная разновидность, в тайне только себя родимого, считающий настоящим человеком, склонен к максимализму, и любые происходящие с собой изменения невольно распространял и на все окружающее. А когда трясти начинает уже не отдельного индивидуума, а целые страны и народы, но самое смешное – Что планете, в общем-то, наплевать на крики и стенания, почему-то вообразивших себя разумными существ, подобно блохам на собаке, ползающих по поверхности континентов. Так что Земля продолжала извечный путь по орбите, не подозревая даже, что ее оказывается лихорадит. Все это время человечество пыталось наладить контакт с пришельцами из бездны космоса и разгадать их секреты. Но изучение космических островов, на которых они передвигались, мало что дало. Как, на каких физических законах был основан принцип передвижения инопланетян по космосу, было по-прежнему непонятно так же, как и то, что за поле удерживает на островах атмосферу и почему на них есть гравитация или нечто ее замещающее. Виднейшие ученые Земли осмеливались лишь высказывать робкие предположения. Лишь одно удалось установить точно. Состав атмосферы под накрывающими острова полями близок к земному, только кислорода немного меньше. 19,5%, а температура 10-12 градусов тепла по Цельсию. Люди отчетливо понимали, что к ним прилетел разум, который по праву можно назвать высшим. Но с какой целью он преодолел, да еще такой большой эскадрой, которую многие считали колонизационной межзвездное расстояние? Если цели инопланетян благородны, если они хотят облагодетельствовать младших братьев по разуму или хотя бы наладить честную торговлю, то почему на все попытки землян вступить в контакт они не реагируют? Предположим, что пришельцы намерены захватить Землю и смести с ее лица прежнего владельца, человечество. Тогда все логично объясняется. Зачем вступать в контакт с теми, кого намерен уничтожить? И способны ли люди помешать пришельцам, если они попытаются захватить планету? В любом случае на Земле все больше людей сходились во мнении. Проникнут ли пришельцы на Землю с согласия людей или наперекор их воле, человечество бессильно их остановить. Оно в их власти. Быть может, его истребят, а может быть и нет. Но важно одно. Стоит пришельцам пожелать, и они в любой момент уничтожат людей. Но раз кадра иных уже две недели болтается на орбите планеты, но агрессивных действий пришельцы не предпринимают, не стоит ли взять инициативу по контакту на себя? Даже если здесь стоится опасность, то неправильнее ли будет идти ей навстречу? Человечеству, если только хватит решимости, представилась возможность приобрести новые познания, по-новому, чужими глазами посмотреть на давно знакомые, постиченные, новые и чуждые для него взгляды на мир, воззрение и чувства, разобраться в незнакомой и чуждой человеку логике. Неужели струсим и попятимся, и не сумеем наладить взаимовыгодный контакт с пришельцами? Ведь если провалимся на первом же экзамене, встреча с иным разумом не миновать провала и во второй раз. И кто знает, возможно, капризная удача навеки повернется спиной. Так ли рассуждало правительство и президент США, доподлинно никто не знал. Но воспользовавшись тем, что у компании, производителя космической техники Space Exploration Technologies Corporation или SpaceX, имелась готовая к полету ракета Falcon 9.1 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, они решили отправить к таинственным пришельцам своих представителей. Америка вновь продемонстрирует свое величие и первой вступит в контакт с иным разумом. За окном пункта управления частного космодрома SpaceX в деревне Бока-Чики в штате Техас, недалеко от границы с Мексикой, закончилась предстартовая суета. На модернизированном стартовом комплексе Л 5 фаллическим символом возназилось вверх в безоблачное голубое небо, с которого иступленно, по-весеннему, палило солнце. Ракета с кораблем «Крю Драгон. Экипаж из четырех человек уже поднялся в корабль. Белоснежная башня корпуса ракеты слегка плыла в потоках раскаленного воздуха но смотрелось крайне эффектно на фоне далеких, засеянных хлопком полей, колышущихся под порывами ветра, словно белоснежное море. Откуда-то из-под ракеты парило белым дымом. Широко разрекламированный старт транслировали в прямом эфире. Съемочные группы американских и допущенных НАСА европейских телеканалов теснились на отведенном им пятачке пункта управления, подальше от диспетчеров. «Дамы и господа!» — произнес один из них, в рубашке с короткими рукавами и вскрывавшем повязку на голове роскошном мексиканском сомбреро. После съемок митинга в Берлине, когда герфрайгер получил битый по голове, все оказалось не так уж и плохо. Он отделался небольшим сотрясением. Через три дня его выписали из больницы домой. А еще через неделю он буквально напросился на редакционное задание. Во-первых, чувствовал себя неплохо. Во-вторых, после покупки в ипотеку дома очень нужны были деньги. Вот и пришлось надавить на начальство. «Мы наблюдаем поистине историческое событие», — пафосно и громко вещал корреспондент. Откуда-то из-за кадра прозвучал недовольный голос на английском Мэй, мистер, вы мешаете, нельзя потише. Лицо корреспондента дрогнуло, взгляд перенесся на кого-то невидимого зрителям, но профессиональная выдержка не подвела, кивнув, продолжил уже гораздо тише. Человечество прошло чертовски тяжелый и долгий путь от каменного топора Пятикантропа до красавца корабля, который вы видите на экранах. Не будет преувеличением сказать, что львиной долей свершения XX и XXI веков человечество обязано нашему великому союзнику Соединенным Штатам. Поэтому если кто и заслужил право отправить представителей навстречу иному разуму, то это Америка. И это еще раз подтверждает особую, я бы сказал, историческую ее роль на этой планете и дает ей право говорить с пришельцами от имени всех нас, землян. Он махнул рукой и одарил зрителей профессионально приветливой улыбкой. Итак, Пожелаем удачи отважным астронавтам Америки. Она им понадобится. На экранах миллионов европейцев, смотревших старт на канале общественной телекомпании АРД, появилось изображение склонившегося над микрофоном диспетчера. Минутная готовность. Посыпались команды. Протяжка, продувка, дренаж, мачта. Изображение вновь поменялось. Появилась громада корабля на старте. Вниз величественно ушла мачта. Серебристая огромная, без поддерживающих монтажных ферм ракета, словно дрожала то ли от марево-раскаленного воздуха, то ли от нетерпеливого желания умчаться в небо. «Пуск! Зажигание!» Громко прозвучала команда «Подъем!» Из-под стартовой плиты с ревом ударил в сполох дымного пламени, чтобы через миг смениться целым океаном огня. Могучий грохот вместе с волной белого тумана промчался по окрестностям. Серебристая ракета миг постояла, как будто раздумывая, потом словно нехотя оторвалась от стартовой площадки. Земля не хотела отпускать творение своих детей, удерживая его на дне гравитационного колодца. Ракета начала сначала медленно, потом все быстрее ввинчиваться в безоблачные техасские небеса. «Отлично, Америка!» — воскликнул немец, но больше не успел ничего сказать. То, что произошло потом, не ожидал никто. В безоблачном небе сверкнула узкая, ярко-синяя полоска сверхкороткого и сверхмощного импульса лазерного луча, и оснулась взлетающей ракеты. Цветная линия, похожая на остановившийся на миг укол шпаги, еще горела на сетчатке глаза, когда корабль взорвался, словно гигантская хлопушка». Начиная с определенной мощности луча лазера, он не режет цель, как это делают промышленные устройства. Попадание такого луча взрывает цель, превращая материал в зоне контакта в перегретую сверхплазму, которая не успевает выйти наружу и разрывая цель изнутри в клочья. Вместо корабля в небе расплывалось безобразное облако. От него во все стороны разлетались маленькие и большие обломки. Самый крупный из них, напоминающий пылающий астероид, падал в сторону океана. Бам! Прилетел сверху звуковой удар, и, словно отвечая ему, по диспетчерской разнесся первый истошный женский вопль, пробирающий до самой души. Его немедленно поддержали другие голоса. Крик ужасов вырвался у десятков человек. Диспетчеры и многочисленные служащие SpaceX повыскакивали с кресел, с побелевшими лицами наблюдая бегущие по мониторам красные строчки тревожных сообщений и переданные с укрепленных на крышах здания мощных камер видеоизображения. Немного позже опомнились гиены и мастера пера. Засуетились, выбирая место у окон, где лучше всего видна трагедия. Мировая сенсация. Первая реакция пришельцев на людей. Пришельцы сбили мирный космический корабль США. Впервые в жизни, побледневший словно мел, Герфрайгер Фрайгер не знал, что сказать зрителям. Едва обломки корабля упали на землю, места падения оцепила Национальная гвардия штата. Живущих рядом принудительно эвакуировали, а внутрь зоны пошли специалисты Министерства внутренней безопасности в костюмах радиационной защиты. Зал, где собирался Совет Безопасности ООН, представитель России Игнатий Соловьев не любил. Он был слишком велик, слишком холодно помпезен, и престарелый дипломат чувствовал себя в нем неуютно. Видимо, подсознание связывало это место с тягостными часами, когда приходилось противостоять Объединенному Западу. Слишком часто приходилось использовать против потерявших берега коллег право вето. Часто противостоять в одиночку иногда опираясь на помощь Китая, в последнее время занявшего более активную позицию, и непостоянных членов Совета. Дипломат тихонько вздохнул и сделал усилие, сосредоточился на речи представителя США, потребовавшего срочного созыва Совета Безопасности ООН. Американка была назначена на высокую должность в ООН меньше месяца тому назад, но это не помешало ей успеть прославиться амбициозностью и хамством. Невысокого роста, откровенно толстая, с тяжелым, с медным оттенком лицом, подсвисающим на плечах редеющими рыжими и сальными волосами, женщина смогла пролезть на важную дипломатическую должность, Благодаря шумной деятельности в защиту сексуальных меньшинств в Америке и всем мире и участию в движении Black Lives Matter. Господа, я прошу почтить вставанием память четверых американских астронавтов, коварно убитых пришельцами. Женщина оторвалась от листка, по которому зачитывала обращение, и торжествующе ухмыльнулась. Дескать. Только попробуйте не встать в память наших американских героев. Эта ее ухмылка всегда производила на русского какое-то странное впечатление, которое он никак не мог объяснить. Это было что-то. Подняться требовали правила элементарной порядочности. Русский встал вместе с остальными членами совбеза. Кубинский дипломат... Только год назад вошедший в него в качестве непостоянного члена остался сидеть. Пристальный взгляд его не отрывался от побагровевшего лица американки. Кубинский представитель не считает нужным подняться, потому что в экипаже два афроамериканца и один представитель ЛГБТ? Неудивительно для диктаторского режима, угнетающего цветное население и сексуальное меньшинства Это совершенно отвратительно и неприемлемо. Это расизм и гомофобия. Я считаю, что кубинский режим — это проблема всего мира, который должен объединить усилия по борьбе с расовой несправедливостью». Черное лицо кубинца расплылось в издевательской улыбке. «Вы меня, чернокожего, обвиняете в расизме?» Кубинец, учтиво, кивнул, что еще больше усилило общее веселье. В зале улыбались и переглядывались. В общем веселье украдки участвовали даже представители западных стран. Несмотря на то, что обычно они следовали в фарватере политики заокеанского сюзерена, но хомоватую американку не любили, и они были рады ее публичному унижению. Русский с нескрываемым интересом смотрел на американку. Ее лицо пошло крупными бурыми пятнами, и без того выпученные глаза, казалось, увеличились в полтора раза, а рот судорожно хватал воздух, как выкинутый на берег рыбы. Кое-как справившись с нервами, американка поджала губы и бросила многообещающий взгляд на кубинца потом подозрительный на вечного оппонента русского, подняла к глазам листок и продолжила после небольшой заминки. Вначале долго распиналась о величии своей страны, о ее ценностях и союзах, о том, что США являются одной из величайших сил для творения добра в истории мира и величайшим защитником суверенитета, безопасности, и процветания для всех. Только потом перешла к сути дела, отчего желание улыбаться и шутить исчезло у всех. Вместе с тем вчерашний день принес нам страшные новости о растущих опасностях, угрожающих всему, чем мы дорожим и что мы ценим. Появление пришельцев, чьи корабли висят над землей и не отвечают на любые попытки связаться с ними, возвестило о наступлении новой эпохи, эпохи больших опасностей. Они применили по мирному кораблю, отправленному с миссией наладить отношения, лазерное оружие. Соединенные Штаты располагают большой силой и проявили большое терпение. Но если придется защищать себя или своих союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как атаковать преступных пришельцев. Они выбрали для себя самоубийственную миссию. Сегодня Организация Объединенных Наций, люди во всем мире, которые надеются на лучшую жизнь для себя и своих детей, должны честно ответить на простой вопрос. Мы все еще патриоты? Любим ли мы наши народы, чтобы защитить наш суверенитет и нашу планету от ужасных пришельцев? Мы призываем к великому пробуждению наций, возрождению их духа, гордости и патриотизма. Мы призываем Совет Безопасности принять резолюцию, разрешающую применение силы против пришельцев, И призываем все демократические силы войти в создаваемую против них военную коалицию. Женщина откашлялась, выпила воды из стакана. Потом, не глядя на ошарашенных дипломатов, только английский и французский представитель сохраняли спокойствие. Видимо, знали о содержании речи американского представителя. Продолжила. Итак. Нашим посланием миру будет, мы будем сражаться, жертвовать и стоять вместе во имя мира, свободы, справедливости, ради семьи, человечества и всемогущего Бога, который сотворил нас всех. Благодарю вас, да благословит вас Бог. Боже, благослови народы мира и Соединенные Штаты Америки. Большое спасибо. Когда китайский делегат, он исполнял обязанности председателя Совета Безопасности, открыл дискуссию, позиции дипломатов были противоречивые. От полной поддержки предложения американцев до категорического неприятия. Развернулись настолько бурные споры, насколько это было возможно среди дипломатов. Игнатий Соловьев упомянул, что, по его сведениям, в районе падения космического корабля отмечен повышенный уровень радиации, что побагровевшая американка начала с жаром отрицать. Дипломат несколько мгновений безмолвно рассматривал ее, потом скривил губы в ехидной усмешке. «Зря вы отрицаете факты. Это только вредит прохождению вашего запроса. В результате, когда через два часа состоялось голосование, лишь немногим больше половины высказались за американское предложение, но Россия наложила на решение вето. Русский представитель наклонился в кресле, на колени лег невзрачный кожаный портфель, куда легли записи со стола. Разъяренной фурией к нему подлетела американка. «Мистер Соловьев!» «Это вы виноваты, что Совет Безопасности не принял наше предложение», — орала женщина, размахивая руками, словно ветряная мельница, и, брызгая слюнями, палец уткнулся в грудь сидящего мужчины. Не успевшие выйти из зала дипломата остановились. Заинтересованные взгляды остановились на скандалистке и ее жертве. «Мисс!» поднявшись категорическим тоном произнес русский рука подхватила американку под локоть и развернула вам нужно познакомиться с правилами этикета неприлично тыкать в людей пальцем и еще плеваться при этом дружный и уже нескрываемый смех дипломатов в том числе из стран союзников заставил трясущуюся от ярости американку пулей вылететь из зала. Прошли почти сутки. Солнце еще не поднялось над горизонтом, но уже достаточно рассвело, чтобы потушить фары и видеть на фоне серовато-сизого облачного неба весенние деревья вдоль дороги. Высокие и узкие клочья утреннего тумана кое-где зацепились за стволы, стыдливо не пропуская человеческий взгляд в вглубь леса. Длинный, словно гусеница, зализанный белоснежный Вольва с полуприцепом позади включил правый поворотник и начал тормозить. Вильнув по мокрому асфальту задом, ночью шел дождь. Автомобиль остановился у обочины. Из открывшейся двери на асфальт тяжело спрыгнул человек, порядком за сорок, пухлый и низкорослый, в низко надвинутый на глаза бейсболке. В лицо ударил влажный и холодный ветер. Запахнув получше ветровку, мужчина воровато оглянулся. Противоположную сторону дороги скрывала высокая бетонная стена с колючей проволокой и камерами поверху. А дальше тянулся все такой же лес, как и с другой стороны дороги. Местные знали, что там находилась авиабаза Мальстрем, где бравые GI берегут покой Америки от проклятых русских и китайских комми. Там располагалось 341-е стратегическое ракетное крыло с пусть устаревшими, но по-прежнему грозными ракетами Минута Ман-3. Хотя СССР развалился многие десятилетия тому назад, но Смит, так звали дальнобойщика, поперешедший от родителей привычки продолжал назвать русских «проклятыми комми». Мужчина крикнул невидимому в утренней полутьме водителю фуры. «Я быстро!» Еще раз оглянулся, подумав. «Все-таки зря я на ночь выпил пиво». И поспешил, осторожно перешагивая лужа, по разбитому асфальту к противоположной стороне дороги подальше от Джиа и с их видеокамерами в кусты. Он и знал, что прямо в этот момент мощные гидравлические толкатели уже открыли оголовки ракетных шахт, в которых до срока скрывались новейшие ракеты пво пко GBSD. Краса и гордость военно-воздушных сил США, способные сбивать объекты в космосе на высокой околоземной орбите. В кустах мощно зажурчало. Раздался удовлетворенный вздох. С балдахина ветвей над мужчиной капнуло. Он поморщился, застегивая штаны, когда краем глаза увидел вспышку и повернул голову. Вдали на закрытой джае территории над деревьями вспухло несколько огненных шаров. Ветер донес могучий грохот стартующих ракет. Рев еще катился над лесами Монтаны, когда в хмурое небо потянулся десяток могучих белесых столбов, похожих на кривые янычарские ятаганы, с искорками пламени на конце. к низу они утолщались — теряли белизну и плотность и растворялись под непроницаемым для взгляда пологом леса. Ракеты. В голове мужчины метались мысли, неужели это ядерная война? С кем? С русскими или китайцами? Или теми и другими одновременно? Неужели за океаном сейчас точно так же стартуют ракеты, чтобы выжечь ядерным огнем Америку? Да как же так? Мысли ускользали, так что ему было трудно додумать хотя бы одну из них до конца. Перед внутренним взглядом появилось лицо жены, потом дочки Сьюзан. Самые близкие люди умоляюще смотрели на него. Неужели страхи перед войной, нагнетаемые средствами массовой информации и популярными блогерами, правда? На шее мужчины змеями вздулись жилы. Он может орать, может проклинать, но изменить ход событий бессилен. «Нет, нет, не хочу. Я жить хочу!» В животе заурчало. Еще чуть-чуть, и сфинктер расслабился бы. Но в последнее мгновение он сумел собраться. Вроде бы. Неожиданно затянутое тучами небо перечеркнули тонкие рапиры лазерных лучей. Несколько мгновений, и в небе рассвел десяток огненных цветков. Вниз посыпались мелкие обломки. Пришельцы не церемонились и сбили зенитные ракеты на взлете. Мужчина облегченно выдохнул и осторожно пощупал штаны сзади. Слава богу, самые позорные предположения не оправдались. Ядерная война не началась. Это все проклятые пришельцы. Могучий гул взрывов болезненно ударил по барабанным перепонкам. Бледный, словно вампир из дешевого ужастика, дальнобойщик воровато оглянулся и с трудом заставил себя не побежать, а дойти до автомобиля спокойным шагом. Сменщик за рулем сглотнул тягучую слюну. «Слушай, это то, что я думаю?» Гребанные пришельцы опять сбили ракеты. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку а дважды сесть в одну и ту же лужу запросто. Поехали быстрее, чувак, здесь пахнет паленым. Машина тронулась с места, все быстрее замелькали стволы деревьев. Смит облегченно вздохнул, когда вдруг уловил посторонний звук. Оглянулся и нахмурился. Это стало последним мигом его жизни. Обломки одной из битых ракет рухнули на кабину, погубив Смита и его сменщика. Деревенский учитель, торопившийся на занятия в школу, обнаружил фуру с раздавленной в всмятку кабиной и трясущимися руками позвонил по номеру 911. Через полчаса примчалась пожарная машина. Спасатели словно консервную банку вскрыли гигантскими ножницами кабину. Внутри обнаружили бездыханные тела водителей. Американские средства массовой информации, а затем и их союзников с пеной урта обвиняли пришельцев в агрессии против Земли и предрекали апокалипсис инопланетного вторжения. Западные обыватели верили, хотя доверие к СМИ упало до небывало низкого уровня, но факт оставался фактом. Пришельцы дважды атаковали ракеты США. Журналисты не западных стран были не склонны к поспешным выводам. Высказывались мнения, что необходимо подождать, что, возможно, произошло недоразумение. Человеку свойственно верить в то, во что хочется поверить. И простые люди во всем мире колебались, не понимая, что правда, а что манипуляция продажных СМИ. Выступление престарелого президента на лужайке перед Белым домом не внесло ясности в ситуацию, а только больше ее запутало. Обвинив пришельцев в агрессии против США и произнеся слова соболезнования семьям погибших, он объявил, что страна вводит уровень боевой готовности «Дефкон-3». После этого вернулся в резиденцию. Это немного успокоило разогретую слухами публику. Раз президент не улетел в один из защищенных командных пунктов, то прямо сейчас война не начнется. Мир замер в ожидании последующих событий, а дальние и ближние соседи Америки подняли уровень боеготовности вооруженных сил для охлаждения излишне горячих голов американских вояк, если они вместо пришельцев решат атаковать одного из своих геополитических противников. Президент России Мелехов и генеральный секретарь КПК подтвердили верность положениям Пекинского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, предусматривающего военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.